Мария Михайловна жила в коммунальной квартире, которую у Митя после очередного наводнения каждую весну текло с потолка, прозвал ковчегом. Жили в тесноте, как в переполненном поезде, только шел этот поезд не дни, а годы. Рядом с Минаевой помещалась семья Паршиных. Их комната была заперта, муж воевал, а жена с детишками уехала в Барнаул. По другую сторону жили Кацманы. Отец, мать и озорник Гриша. Он кончил десятилетку в 41-м, осенью его взяли в армию, а в апреле он погиб на Брянском фронте. Кацман жил теперь один, его жену эвакуировали со школы. Он был корректором, работал в газете. Было ему на 10 лет меньше, чем Марии Михайловне, но он казался стариком. Когда он получил извещение о смерти сына, он ничего не сказал ни соседям, ни сослуживцам. Пошел на работу и пропустил грубую опечатку. Секретарь редакции его ругал, но и ему Кацман не объяснил, почему он допустил оплошность. А несколько недель спустя, когда Марья Михайловна спросила, что пишет Гриша, он нагнулся и шепнул, «Нет, больше Гриши». Рядом с комнатой Кацмана жили Ковалевы. В 41 они эвакуировались, летом вернулись. Ирина Петровна служила в госбанке, дочь Наташа еще училась, а сын Вася был моряком. Ирина Петровна рассказывала, как его наградили за потопление немецкого транспорта. Когда при ней говорили «флот», она настораживалась. В крайней комнате жила молоденькая работница с шарикоподшипника подшипника. Шурочка Волкова, она вышла замуж перед самой войной, ее муж был танкистом, и Шурочка со смешанным чувством восхищения и ужаса говорила, он три машины переменил, танки не выдержали, а он живой, только в последний раз легкое ранение. До войны в квартире приключались шумные ссоры, паршины кричали, что Шурочка повсюду пачкает. Ирина Петровна возмущалась тем, что Кацман приходит из газеты под утро, а у нее чуткий сон. Жена Паршина говорила, что Кацманы не умеют воспитывать своего сына, он сорванец. Теперь никто не ссорился, хотя нервы были у всех издерганы, жили трудно, холодно, ничего нельзя купить на рынке. Жизнь всех была связана с тарелкой в коридоре. И когда диктор говорил, от советского информбюро, квартира замирала. Радовались, когда кто-нибудь получал письмо, и Кацман, которому нечего было ждать, оживал от того, что Шурочка вчера получила письмо от мужа, что Митя жив и здоров, что сына Ковалевой вторично наградили. Плакали, горевали, убивались. У себя. А когда встречались, повторялись слова надежды или утешения. Кацман третью ночь не вышел на работу. Врач сказал, что у него сильный бронхит. Он очень громко кашлял, а стенки были тонкими. Будь это прежде, кто-нибудь про себя выругался бы, не дает спать. А теперь, слушая его хриплый кашель, все вспоминали, как он журил Чубастого Гришу за то, что тот подрался с мальчишками, и потерял учебник. Марья Михайловна вынула из шкафчика мелко наколотые кусочки сахара, наложила побольше в чашку, налила чаю и отнесла к Асману. Выпейте, Давид Григорьевич, сладенький, сразу полегчает. Она спала, когда среди ночи тарелка неожиданно захрипела. Накинув шубенку, Марья Михайловна выбежала в коридор, Все были в сборе, даже больной Кацман вылез. В последний час полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск. Историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. Марья Михайловна напряженно слушала, боясь пропустить слово. Она не замечала, что из ее глаз текут слезы. Господи, неужели правда? Победили! Потом она подошла к Кацману. «Давид Григорьевич, можно я вас поцелую? Такая минута!» А Шурочка, как маленькая, хлопала в ладоши и повторяла. «Двадцать четыре генерала! Две дюжины!» Из соседних квартир доносились радостные возгласы. Кто-то зааплодировал. Наташа Ковалева выбежала на улицу и вернулась сияющая. «Народу сколько! Все друг друга поздравляют, целуются!» И Марь Михайловна подумала, как на Пасху. Рано утром она уже сидела за машинкой, строчила. Забежала Наташа Ковалева. Марь Михайловна, хоть бы ради такого дня отдохнули. Марь Михайловна покачала головой. Разве они там отдыхают? Митенька верно. Дальше пошел. Потом отдохну, когда все кончится. Теперь скоро кончится. Скоро только сказка сказывается, а им еще далеко идти, до Берлина. Марья Михайловна, говоря, Берлин упорно делала ударение на первом слоге, а когда ее сын как-то поправил, ответила, — так у меня выходит. Она написала сыну, — Митенька, слушала вчера в последний час, радуюсь, что души губы издались, но не могу я им простить, что столько безвинных перебили. Давид Григорьевич слушал сообщение и плакал. Гришу ему никто не воскресит. Скажи мне, когда с этих негодяев спросят ответ за наши стариковские слезы. Глава двадцать шестая. За два года Поль много перевидал, побывал и в Лиможе, и в Бриве, и в Тулузе. Прежде он работал в группе Жорес, оружия у них не было, печатали листовки, подожгли склад с мукой. Их выдала жена одного из членов группы, обезумела от ревности. Полю удалось скрыться. Он попал в группу Габриэль Пери. Отвинчивал гайки, закладывал мины, лёжа в узкой канаве подстерегал эшелоны. В он говорил, «Кончится война, стану железнодорожником». Теперь ему поручили организовать новую группу. Поль ждал товарищей из центра. Нужно дать отсчет и получить инструкции. Лежан! Не узнал бы сына. Накануне войны Поль был застенчивым, И от этого грубоватым подростком говорил то визгливо, то басом, увлекался всем сразу велосипедными гонками, испанией, стихами, рассуждал о происках империалистов и не мог расстаться с детскими страстями, собирал почтовые марки, тратил деньги на перочинные ножи, мечтал о жизни в палатке, краснел, когда видел хорошенькую девушку, но уверял товарищей, что увлечься женщиной может только идиот. И отец. И Жозет считали его ребенком. Катастрофа застала поле в последнем классе коллежа. Он попал на ферму, ходил за коровами, потом один товарищ устроил его в Лиможе. Днем он помогал жене аптекаря отпускать лекарства, ночью разносил листовки. Он быстро сформировался, определились вкусы, черты характера. В нем не было строгости отца, лежан и в юности поражал своим упорством. Поль был мягок, отличался чувствительностью, которую скрывал под иронией. Его прозвали поэтом, хотя он и не писал стихов, только иногда декламировал. Он мог даже в страшные минуты, когда убегал от полицейских, залюбоваться деревом на бледно-зеленом небе или сонной речкой с кувшинками. А повторял стихи, потому что не умел выразить свои чувства. Он тщательно скрывал от товарищей, что влюблен в некую Жаннет, которая предпочитает всем поэтам и партизанам хорошего танцора. Когда он очень тосковал по Жаннет, он начинал бубнить. «И розы вдоль всего пути опровергали ветер смерти». «Что за ерунда?» — спрашивал Громмон. «Стихи Арагона. Коммунист. И пишет стихи. Ничего нет удивительного». «Предпочитаю романы», — отвечал Граммон. «Теперь такое время. Романы — это хорошо, когда мягкая мебель и спокойные вечера, а стихи вяжутся с бомбами». «Почему ж ты сам не пишешь?» «Вероятно, потому что бомбы не вяжутся со стихами, занят, как ты, немецкими эшелонами».